Глава девятнадцатая Доставленные пару дней назад башни добрались днем за семь часов, без такой естественной спешки, как в прошлый раз. Я теперь сижу на повозке за спиной возчика и продолжаю изучать брошюру с магическим куполом, пытаясь интуитивно понять, что в описании мешает мне освоить умение. Как раз за долгие часы тщательной работы на дороге и разобрался. Немного преждевременно написано про дополнение конструкции манной. Оказывается, что сначала стоит закрепить основу малой дозой, дождаться ее оформления в конструкцию и только затем заливать ее силой. Попробовал, сделал по своему разумению и получилось. Не так нацарапано в описании, теперь я не знаю, что-то новое я изобрел или просто специальную недомолвку обошел. Странно, что в личном архиве покойного мага есть такие недомовки и спрятаны так называемые крючки. От кого-то он что ли стерегся? Скорее, просто такая практика принята во всем магическом сообществе, в целях недопущения неконтролируемого распространения знания без участия наставников. Впрочем, это не важно. А важно то, что я могу теперь себя защитить от почти всех проблем, кроме удара в спину, о чем не стоит никогда забывать. Получается все же только от видимых, слышимых и наглядных проблем когда я могу за секунду поставить защиту движением пальцев руки. Не сказать, что расход маны меня радует, но я смогу держать защиту пару часов до полного опустошения, даже без использования источника. Это в том случае, если по мне не стучат активно железом и не стреляют болтами. Тогда все печально быстрее случится. Купол схлопнется за несколько минут, похоже. Повозка катится по остаткам дороги, меня потрясывает немного, Но я продолжаю тренировать сдавшийся защитный купол. На душе становится легко и радостно. Я смог сам, без учителя, освоить сложное умение и теперь спокойно встречу тех же магов, когда вернусь к их башням. Полдер и Ракс идут с разных сторон повозки, посматривая еще и назад в поиске опасностей, грозящих повелителю и им самим. Дорога приводит нас под спешно покинутую башню с так же продолжающимися валяться дверями, засохшей кучей дерьма за порогом, прощальным подарком кого-то из людей Штольца. Подарок и правда оказался прощальным. Недолго все они радовались своей удачливости, что успели первыми занять башню. Заходим внутрь осторожно. Мало ли кого могло принести, говорю я, спрыгнув с повозки и, включив купол, подхватываю два своих мешка. Захожу следом за Раксом, грозно сопящим и осматривающимся уже посредине первого этажа башни, показывая ему на подвал, и он, натужно постановая, выдергивает вверх заклинивший люк. Темноты крыса боится гораздо меньше людей, сразу исчезает в провале прохода вниз, теперь, пока все не осмотрит, не вернется. Когда мы впервые здесь оказались, в подвал не лазили, маги добежали до верха. И убедившись, что здесь уже побывал Штольц, забравший источник, бросились за ним в погоню. Не став закрывать ни этажи, ни двери, просто бросив башню на произвол судьбы. Кто может сюда забраться, я слабо себе представляю. Поэтому пока потренирую купол, тем более, что здешний магический камень полон и ждет меня. Сразу забираю свои мешки и копье, поднимаюсь следом за с мечом в руке, а в следующем этаже передо мной. На каждом этаже открываем несколько ставен и тщательно осматриваем пол в поисках свежих следов. Пока видно только старое, оставленное пару дней назад. Заметно, что пыль уже немного присыпала их своей массой. Второй и третий этажи пустые. На четвертом следы недавнего погрома. Пятый – оружейка и библиотека. Открыты все так, как я их оставил, убегая отсюда, чтобы не отстать от экспедиции. На шестом этаже на паре больших кроватей также лежат останки хозяина башни и его женщин, троих, принявших смерть рядом с ним. Везде лежит пыль. Придется убираться, как и всегда. Ночуем здесь. Загоняйте лошадь и повозку внутрь. Первым делом протираете от пыли пол и стены на шестом этаже. Скелеты опустите на четвертый этаж, чтобы далеко не носить. Потом убираете пятый этаж, тоже пол, и шкафы сверху, только протираете. Сам не спеша спустился вниз и подождал, пока вылезет из подвала Ракс. Увидев мой взгляд, он доложил. «Все мертвецы в самом низу, через две лестницы. Много их очень, повелитель!» «Пусть лежат, прах тревожить не будем. Что еще там есть, как с водой?» «Вода течет, зерна много по амбарам», – пожал плечами слуга успевший проверить водопровод наверняка уж с сильно застоявшейся водой. Теперь спускает ее вниз, чтобы пить свежую. «Тогда разжигай печку и начинай жарить мясо. Присматривай за входом. Когда спустится после уборки возница с полдером, поставьте двери на место». «Понятно?» – сурово спросил я. Видя, что, услышав про любимое дело, Ракс, похоже, не обратил внимания на остальные приказы. «Но нет!» – все расслышал нелюдь правильно. Смотреть за входом и поставить двери, когда слуги придут, повелитель. Браво так отрапортовал слуга. Похоже, ему такая жизнь очень нравится. Постоянно при мясе и реся, из башни забрали десяток бутылок на всякий случай. Вскоре слуги пронесли лохани с водой наверх, пока они убирают останки с кроватей и отмывают этаж. Я немного присмотрелся в и среди шкафов в библиотеке. Оружие проверил все, пользуясь пару светильников. Отобрал пару перспективных экземпляров, еще один меч, довольно красивый и породистый, потом длинный кинжал в дорогих ножнах. Все магическое оружие поставил заряжаться, прислонив к колонне магического камня и занялся шкафами библиотеки. Тут, к сожалению, не оказалось никаких указателей. Мне приходится, сдувая пыль, подходить к окну, чтобы разобраться с написанным. Я беру из каждого шкафа, по одной бумаге с каждой полки и пытаюсь найти закономерность в расположении документов. Сразу у меня это не получилось и, увидев, что слуги все в пыли спускаются на пятый этаж, поднялся сам наверх. Тайник нашелся в этой комнате. Магический скрыт пропал давно, только камень поиска показал мне хитро запрятанный тайник сбоку от большого камина, занимавшего солидную часть этажа. Пришлось поработать клинком меча, Который я просунул в щель и выломать дверцу, потом долго доставая тем же клинком содержимое тайника. Опять всякие магические предметы и безделушки. Еще солидный по весу мешочек, раскрыв который я здорово порадовался. Десяток красивых камней, обработанных алмазов, все крупные, каждый по размерам, как пара самых крупных моих. Так что это крайне полезная находка. Положил камни, пока на стол заряжаться, и туда же пристроил меч с кинжалом, занявшись осмотром найденного добра. Его тоже ставлю на поверхность стола, чтобы отличить просто безделушки от могущих принимать манну предметов. Потом очередь дошла до комодов и пары столов. Отовсюду я достаю кучу всяких вещей и вещиц. Иногда попадалось и что-то знакомое, как те же усиленные скоши из драгоценного камня. Что-то похожее на мой браслет для распознавания яда в еде и питье. Те же магические глаза. Но назначение большинства предметов мне неизвестно. Такие я откладываю на поверхность магического стола, чтобы наверняка завтра определиться с ними. Но, наверное, что наверняка, я с ними точно не определюсь. Разобравшись с материальными ценностями, приступаю к духовным и обучающим пособиям. Но сначала пообедал внизу с народом. Сегодня подают кашу с мясом, понятно каким. — Повелитель, можно спросить? — обратился ко мне войщик. — Спрашивай. — кивнул головой я, глотая кашу. — Сколько нам здесь с вами ходить еще? Торопишься домой? — Есть немного, жена там у меня, в башне осталась. — Понятно, есть куда торопиться мужику, в семью и к справному хозяйству торма. Только как они теперь там жить станут без хозяина мага настоящего, без руки его и защиты? Их же крысы всех в котел отправят. Не сразу, но как только поймут, что хозяин погиб, а приезжий маг не собирается оставаться в башне на княжение. Тогда и задумаются, не пришло ли время устроить пир и женщин местных попробовать с извращениями всякими. Да и у людей фатиха такая же история впереди. Какой бы у него ни оказался авторитет, Остальные люди без его присутствия долго не протянут в этом суровом мире. До этого момента я и не задумывался о таких вещах. Теперь получается, что я из-за этих людей несу ответственность. Раз уж убил их хозяина, который, конечно, очень быстро стал портиться, как личность и человек с обретением палантира. Но они в этом не виноваты и мне плохого ничего не сделали. Так что же я могу им сказать и предложить? Только идти со мной под моей защитой. Хотя бы до сторожки я их могу довести, если на границе нас не встретят. Найдутся новые хозяева на такие зажиточные башни. Тот же Кремер прискачет сразу. Только людям хорошо бы еще дожить до этого момента. Или им должно повести, что кто-то из магов окажется в этот момент с проверкой в башне и не умрет от моей руки при встрече из-за попыток выразить мне свое недовольство тем, что я не буду с ними людей воевать и просто ухожу. Да еще не стану делиться тайнами башен великих магов и той силой, которую нашел. Может, все сообщество сильно расстроится тогда и на меня облаву устроить задумают, если этот маг доберется до скоша со своими новостями. Значит, не доберется никуда. Если маги получат информацию от слуг, что источники мы нашли, а после гибели основных магов экспедиции они должны находиться именно у меня, или на крайний случай я должен знать, где они остались, то они очень сильно возбудятся и последуют за мной во всей своей силе. Черт! Получается, отпускать слуг тоже нельзя. Хотя бы до башни учителя, чтобы избежать лишних проблем. Ладно, мне есть что им предложить, особенно вощику и кузнецу. Да и всем женщинам при башнях власти вастаря кажется рада необыкновенно. Особенно подругам магов, симпатичным таким женщинам. — Порадую тебя. Надеюсь, что дней пять здесь пробудем и вернемся домой. Может, и раньше получится выехать, — отвечаю, подумав, на вопрос возчика. Благодарю, повелитель. Возчик аж светлеет лицом. После обеда продолжаю копаться в бумагах, понимая, что если искомое не отложено как-то отдельно и спрятано в шкафах, что вполне вероятно, то искать я могу до морковкиного заговения. Неделю минимум. До ночи мне не повезло, ничего похожего на описание храма не попалось. Да и вообще улов полезного оказался очень невелик. Одно умение, описание которого у меня уже есть, гораздо более подробное. Но я и это взял, чтобы сравнить по дороге с тем, которая уже лежит в рюкзаке. Уметь напустить на себя невидимость – хорошее прибавление к моему списку. Пусть оно действует только с одной стороны и живет много маны, причем шевелиться совсем нельзя даже дышать глубоко. Изучить определенно стоит. Может, жизнь спасти и помочь много нового узнать. Слуги снова занесли мне ужин и сложенную палатку, только уже на третий этаж. Не хочу лежать ни с группой мертвецов, ни рядом с местом их гибели. Посплю поближе к народу, лучше высплюсь. Возился со шкафами до поздней ночи, пока глаза не перестали разбирать тексты, а мозг воспринимать их. Волки ночью не появлялись рядом с башней. Останков лошади им хватило, значит, на сегодня. Утром еще три часа просмотрел бумаги и заодно пролистал пару книг. Больше ничего полезного не нашел. Запрягли лошадь и выехали с первого этажа, сложив все добро на повозку. Ракс вчера все-таки доел все мясо, уже хорошо попахивающее, и плохо ему от этого не сделалось. Наоборот, С большим сожалением смотрит на мешки с обычной едой и с восторженным ожиданием на нашу лошадь. Ждет с надеждой, когда она тоже пойдет, чтобы повторить тризну. Слуги неплохо сошлись с крысой. Нет между ними отчуждения, как обычно. После таких потерь среди своих начинаешь и чужих ценить побольше. Опять процедура заколачивания камней, чтобы двери стали в распор. Верхние этажи я закрыл на магический замок. Пусть пока хранят свои тайны от обычных мародеров. Хотя откуда им взяться в этих суровых местах? Снова новый переезд. Опять я на повозке изучаю умения. Одно повторяю, второе пробую применять и сравниваю две брошюры между собой. Такую досконально дотошную от мага-аккуратиста из крайней башни и ту, которую нашел в предыдущей башне. Они достаточно серьезно отличаются, и я хорошо вижу, что в первом случае несмотря на такую дотошность в тексте есть повороты уводящие в сторону от овладения умением а во втором случае все написано прямо и без хитростей похоже штумак обладатель солидного гарема не сильно заморачивался принятой магическим сообществом шифровкой описания умений не до этого ему оказалось больше был занят личным по жизни так это отлично что я смог понять как отличаются описания И уже по дороге изучил умение по маскировке, привязав его к своим пальцам, сложенным определенным образом. Можно будет заехать в эту башню на обратном пути, раз у него все без хитрости здесь написано. Освоил и пока решил отдохнуть, даже вспотел от усилий. Вокруг все такая же местность с чахлыми деревцами и сплошным камнем. Как же здесь могли выживать рыжие, если ничего не посадить и не вырастить толком? Зверя для охоты тоже не видно. Может, в те времена они оленей разводили? Или с прирожденным умением копались в земле и меняли ископаемое на еду? Чувствую, что армия рыжих сначала оказалась крохотной, под сотню людей всего. Под плотным прикрытием магов сначала они штурмовали и брали отдельные замки, потом успешно вербовали освобожденное население в свое войско. Так понемногу и довели свою армию до нормальной численности когда захватили первое, самое малолюдное королевство. После обеда миновали ту башню, где учитель получил на свое несчастье источник, в нее не стали заезжать, проехали мимо. Через пять часов впереди появилось в виду огромное здание семиэтажной башни, стоящее на высоком холме. Чувствую подвалы у нее огромной глубины, чтобы добраться до водоносного слоя, и сама она гораздо выше остальных виденных мною башен. Еще через два часа мы подъехали к ней вплотную и остановились. На всех напала робость под таким гигантским сооружением, чтобы рубить в нем двери и просто нарушить тишину рядом с ним. Кажется, что башня недобро накренилась в нашу сторону и подсматривает за нашими действиями через закрытые ставни. Но робость робостью а дело само не сделается, поэтому пришлось Раксу и Полдеру браться за топоры и срубать дерево вокруг петель из просевших дверей. Через примерно 20 минут двери упали наружу, вытащив за собой кучу пыли из проема. Мы дождались, пока пыль перестанет клубиться, вынесенная сквозняком. Зажгли приготовленные факелы и вошли вовнутрь. Да, размеры башни потрясают. Даже один первый этаж походит на небольшой стадион. Остатки кухни занимают четверть этажа. Видно, что народу кормилось тут под сотню человек, не меньше. Именно остатки, как я понимаю. Все, что можно унести вниз, оказалось унесено, чтобы готовить пищу там, надеясь долго выживать среди льда и страшных морозов. Но небывалое понижение температуры – оказалось не единственным последствием пробуждения вулкана Роковой горы. Только с ним люди смогли бы справиться какое-то время, уйдя в подвальное помещение под землю, где всегда плюсовая температура. Тем более, если бы маги смогли продолжить руководить своими людскими коллективами, остались бы с ними, поддерживая защиту от магического заражения, как те же маги на севере. Этого не произошло. Все найденные нами останки магов И приближенных к ним женщин находятся на верхних этажах башен, рядом с инструментами своей силы, и это объясняет все. Видно, хорошо понимая, что гибель неизбежна и испытывая страшнейшую головную боль, маги махнули рукой на спасение населения башен и предпочли умереть не в подвалах, а рядом со своими святынями, которые оказались смыслом всей жизни одаренных. Что неудивительно, и только доказывает, что маги уже не люди. Я остановил Ракса, вознамеривавшийся снова вскрыть подвальный люк и спускаться вниз на разведку. Я остановил Ракса, вознамерившегося снова открыть подвальный люк и спускаться вниз на разведку, чтобы он пока этого не делал и остался на страже внизу с Полдером. «Завозите повозку внутрь и про лошадь не забудьте», – приказал я, заметив, что возчик умудрился распахнуть вторую створку двери. Сам, вместе с возчиком и мешками, подсвечивая ему факелом, поднялись на второй этаж, где открыли несколько ставен. Затем также все прошло и с третьим, и четвертым этажами. Ничего деревянного на этих этажах не нашлось. Даже внутренние ставни выломаны с корнем. Зато и люки не закрыты. Нам не приходится возиться с ними. На четвертом осталась печь которой, как видно, топили вышележащие этажи. Похоже, что люди в подвале продержались подольше, чем мак наверху. Успели снести вниз всю мебель и предметы убранства, чтобы сжечь способное гореть в печи. На пятом этаже нашлась снова пара обнимающихся мертвецов рядом с приоткрытой ставней и видом на роковую гору. Влюбленные или родители с детьми – Предпочли умереть быстро вместо долгой и мучительной агонии в душном подвале. Наверное, я бы тоже выбрал быструю смерть. На шестой этаж поднимались долго. Выбивали рассохшийся люк наверх прихваченным топором и ломом, то есть этим делом занимался возчик под моим чутким присмотром и руководством. Когда он откинул люк наверх с помощью лома, я уже поднялся на лестницу и снова повторил манипуляции с зеркалом высматривая магические ловушки. Честно говоря, я не понимаю, зачем все это делали учитель с Тормом, ведь похоже, что ловушки давно исчерпались без обновления. Я даже спросил про этот момент у Торма, на что он мне ничего не ответил, только хмуро посмотрел, типа, не твоего ума, а дело. Кажется, что-то они подозревали, или просто дули на воду, что кто-то из магов может устроить такую подлянку посетителям места своей смерти что кто-то придумал, как сделать ловушку вечно работающей. Поэтому я вожусь с зеркалом еще больше времени и даже забрасываю наверх покрывало, чтобы ловушка, которую я могу не распознать, сработала на движение. Этого не происходит, на этаже все так же тихо. Сейчас, когда у меня на руках два источника, я собираюсь забрать еще пару. От меня зависит судьба всех людей, чем на земле. Погибни я в ловушке. Вернувшиеся в башне слуги своими откровенными рассказами сразу же отправят оставшихся магов сюда, чтобы подобрать бесхозные источники и продолжить борьбу с людьми. Поэтому моя сегодняшняя жизнь очень ценный такой предмет и терять ее мне никак нельзя ради жизни всех людей. Потом жестом отправляю возчика наверх, дальше выбивать люк на последний этаж, поднимаюсь за ним и осматриваюсь. Как и в других башнях, Здесь расположена библиотека. Просто гигантская и оружейная комната. Все усыпано густым слоем пыли. Видно, как вощик морщится, понимая, сколько работы, ждет их с полдером и начинает выбивать верхний люк. Через пару минут дело сделано. Навык услуг выработался уже, как срубать петли и выбивать люки. Полезный в нашей жизни навык. Жизни собирателей немыслимых сокровищ и чудес невероятного богатства магов всего севера люк откинут и снова танцы с бубном э, то есть с зеркалом потом проверка забросом покрывала и последняя предосторожность возчик поднимается наверх и стоит около люка уставившись судя по всему на кровать и магический стол поднимаюсь я бросаю быстрый взгляд по сторонам опять огромная кровать опять на ней останки нескольких людей моды и столы, стены обшиты обтянутым тканью деревом. Взгляд скользит по кругу, я замечаю огромный гриб магического стола по центру башни, рядом с ним труба печки. На нем лежит несколько предметов, и что-то круглое в бархатном чехле красного цвета стоит на знакомой мне уже квадратной подставке. Спускайся вниз, бери полдера и начинайте мыть от пыли и грязи нижний этаж. Я отправляю вниз возчика, смотрю, как он исчезает и подхожу к столу. Да, на столе стоит источник. Лежит дивной красоты меч и еще какое-то барахло. Третий палантир у меня.